Основа этой книги тоже богословская, но к ней примешались элементы греко-римской мифологии, отрывки из средневековых сказаний, астрологических гадательных книг, бестиариев и космографии. В русском переводе, по-видимому, с немецкого языка, эта книга является по обыкновению своеобразной переделкой. Она представляет род собеседования между учителем и учеником, учитель отвечает ученику, Который предлагает вопросы о всевозможных предметах, например, о Святой Троице, о сотворении мира, причем земля, обтекаемая морем, уподобляется желтку, плавающему в яйце, о рае, который оказывается окружен огненной стеной, достающей до неба, о частях света, разных странах и народах, о морях, солнечном и лунном затмении, ветрах, землетрясениях дней и ночи, звездах и планетах и связи с ними человеческой судьбы, о естестве животных и человека, о праведниках и грешниках, об антихристе и так далее. Полубогословские полуязыческие ответы на подобные занимательные вопросы конечно во многом удовлетворяли наивной любознательности наших предков. Известный Максим грек, В своих сочинениях немало боровшийся против ложных или апокрифических книг разбирает также Луцидариус, предлагая назвать его Тенабрариус. еже есть темнитель, а не просветитель. Недаром русская церковная иерархия преследовала ложные или отреченные книги, называя их ересями. От этих книг недалеко было и до действительных ересей. Правда, иногда сами иерархии – вводились в заблуждение благочестивым характером подобной литературы и некоторые апокрифические сказания принимали за истинные. Например, митрополит Макарий считал канонической книгой такой апокриф, как книга Еноха Праведного. Стоглавый собор русских иерархов, восставший против гадательных и астрологических книг, как против ереси, сам впал в некоторые погрешности против церковных канонов, ратуя за сугубую аллилуйю, за двуперстное сложение при крестном знамении, объявляя ересью стрижение бороды и усов, причем ссылался на небывалые постановления отцов и вселенских соборов. Тем не менее, несомненно, существовала связь между ложными книгами и некоторыми ересями, возникавшими в Древней Руси. Известно, что новгородские, так называемые «жидовствующие», в особенности употребляли книги астрологического содержания, которые судьбу человеческую связывали с течением небесных планет. Известно также, что ересь сия, несмотря на погром, которому она подверглась на соборе 1504 года, продолжала существовать после того и привлекать к себе сочувствие многих русских людей. Особенно это сочувствие гнездилось в северных или заволжских краях, в обителях Вологодских и Белозерских. Так последователи Нила Сорского с князем Иноком Вассианом во главе, ратуя против монастырского землевладения, в то же время высказывали свое неодобрение строгим наказанием новгородских еретиков. В царствование Грозного эта ересь возродилась в новом виде и с новой силой. Возрождению ее и усилению вообще мысли очевидно способствовали два обстоятельства. Во-первых, ослабление церковного и правительственного надзора при неустройствах и смутах, происходивших в малолетстве Ивана IV. Во-вторых, сношение с Литовской Русью и Ливонией, где в то время началось протестантское движение. Во главе возродившейся ереси явились светский, но книжный человек Матвей Башкин и монах из беглых холопов по имени Феодосий Косой. Однажды Великим постом 1553 года московский житель по имени Матвей Башкин пришел к своему духовному отцу, священнику придворного Благовещенского собора Симеону, и умолял исповедовать его. Но во время исповеди Он начал сам поучать своего духовного отца и говорить ему «Ваше дело великое, больше сея любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя, а вы полагаете на нас души свои и бдите о душах наших, а зато воздадите слово в день судный».